не дождавшись формального освобождения от своих обязанностей, чем очень обидел царя. Во время своего пребывания в Москве и в Троицком монастыре Артемий познакомился с Матвеем Башкиным, что позднее едва не повредило ему, когда Башкин был обвинен в ереси. Матвей семёнович Башкин принадлежал к семье детей боярских, которая несколько выдвинулась в 1547 году. В 1550 году Матвей был включен в списке «Избранный тысячи». Как многие другие русские этого периода, Башкин был за социальные реформы и возражал против института холопства, который он рассматривал как несовместимый с учением Христа и апостолов. Он освободил всех своих холопов. Зимин Пересветов, страница 182 Калибанов, страница 265-я. Постепенно в процессе изучения Евангелия и послания апостолов Башкин начал сомневаться в истине некоторых догм православной церкви. Он обсуждал это с некоторыми литовцами, жившими в Москве. Следует напомнить, что это был период быстрого распространения кальвинизма в Литве и Белоруссии. Многие товарищи Бушкина, некоторые дети боярские, подобные ему, были заинтересованы его идеями, и вскоре он оказался предводителем группы последователей. До тех пор, пока он разъяснял свои взгляды на христианскую социальную этику, многие влиятельные люди, включая священника Сильвестра и исповедника Бушкина, священника Симеона, симпатизировали ему. Однако, когда Бушкин Признался в своих сомнениях Симеону, последний почувствовал ересь и сообщил об этом Сильвестру. Сильвестр после консультации с Адашевым почел за свой долг доложить об этом царю Ивану IV. Царь приказал провести расследование июнь 1553 года. Расследование было поручено двум монахам, Герману Полеву, настоятелю Успенского монастыря в Старице, и Герасиму Ленкову, монаху Волоколамского монастыря. Они обнаружили достаточные основания для обвинения Башкина в ереси. Однако Башкин опроверг некоторые из их обвинений. Например, он настаивал, что не является антитринитарием. Относительно религиозных идеалов Бушкина и суда над ним, смотрите Соловьев, том 7, страница 99-103, Костомаров, великорусские религиозные вольнодумцы в 16 веке, собрание сочинений, книга 1, страница 240-248, Голубинские истории русской церкви, том 2, часть 1, страницы 821-825, Зимин, Пересветов, страницы 168-182, Клебанов, страницы 265-266. Когда расследование было завершено, В октябре 1553 года для суда над Бушкиным был созван церковный собор. Председательствовал митрополит Макарий. Царь бояре, а также духовенство присутствовали на заседаниях. Среди епископов, бывших членами собора, лишь один Кассиан Рязанский симпатизировал взглядом заволжских старцев. Диак Иван Висковатый решил, что появился шанс расправиться с Сильвестром. На заседании собора 25 октября он обвинил Сильвестра, Артемия и священника Симеона в сообщничестве с Башкиным. Он сделал упор на то, что новые иконы в Благовещенском соборе, выполненные под присмотром Симеона, не были ортодоксальными, И отражали идеи пушкина которые последний предположительно передал Сильвестру через Артемия. В ноябре Висковатый детально повторил свои обвинения в записке, адресованной митрополиту Макарию. В результате вмешательства Висковатого Артемий был...